Глава одиннадцатая. Помощь фрегов и прочее. Вечерние посиделки в беседке этим вечером удались на славу. На это было две причины. Паксус не наворачивал круги, своими горестными вздохами мешая нам общаться тета тет и мы, наконец, кое-как рассортировали добычу, полученную в этом походе. Несмотря на то, что она в огромных количествах высыпалась из главного призрака, в количественном отношении его доля не доминировала. Мелкие родственники редкой твари тоже оказались щедрыми. Не настолько, разумеется, но мы взяли с них своё за счёт массового изничтожения. Не меньше двух с половиной сотен истребили. Плюс собрали трофеи с большого рогача и его собратьев, которые остались наверху, возле остатков пирамиды. Не без труда выбравшись на поверхность, мы подмели всё, что зависло там в шарах. После чего кружным путём отправились к выходу. Не хотелось наводить возможных любопытствующих на открытое нами щедрое подземелье. И таскаться с кими на руках под моим хитрым навыком тоже не хотелось. Увидит, кто со стороны столь романтическую сцену, и может заинтересоваться. В прошлый раз после гибели тех охотников пронесло, но не надо испытывать удачу снова и снова. Одних сущностей стихии нам перепало несколько сотен. К сожалению, большая часть относилась к тьме и воздуху. Увы, другие из подземных призраков не выпадали. Рогачи порадовали землей и огнем. Однако таких трофеев оказалось не так уж много, потому что охота на копытных надолго не затянулась. Однако жаловаться на добычу язык не поворачивался. В сравнении с предыдущими заходами разница колоссальная. Мы на самом богатом ярусе лабиринта куда меньше добывали. И хотя тот же огонь, что требовался нам срочно и много, там выпадал чаще, за счет разницы с уровнями дичи в темных кварталах, его набралось больше. Хотя, будь я до сих пор нулёвкой, распределение было бы иным. В пользу элементалей и прочей мелочи. В прежние времена мне чуть ли не из каждой козявки порядок лопаты насыпал. Достаточно найти поляну, где этих козявок много, и можно мешками добро грести. Ввиду ограниченности по видам стихии, мы не смогли закрыть свои потребности так называемыми прямыми трофеями. Или, можно сказать, непосредственными. Однако из тех же подземных призраков выпадало много чего универсального. Это касалось, помимо всего прочего, и стихийных атрибутов. Нам осталось добрать полный комплект стартовых воплощений, поднять состояние равновесия стихий и сумеем закрыть на текущей ступени полный комплект. Надо постараться найти недостающее на следующем заходе. Благо, с книгой Фрегов не придется наобум выискивать поляны с нужной добычей. К сожалению, даже с новой информацией ждать молниеносного прогресса моего несчастного порядка не приходится. Однако удивительный трофей из главного призрака частично проблему поправит, а дальше видно будет. Ну а Кимми, несмотря на ее ускоренный прогресс, пока что в тупик не уперлась. Не настолько стремительно возвысилась, как я тогда в забытом первохраме. И после разговора с Хилаграм почти не сомневаюсь, что у нее и дальше все будет хорошо. Дело в том, что традиционно работающие с порядком аборигены при малейшем покраснении своего внутреннего восприятия немедленно принимают меры иной раз даже неосознанно принимают на инстинктах, выработанных их цивилизация за века и тысячелетия. Наконец-то получила объяснение некоторая капризность девушки в вопросах прогресса. Она, сама того не осознавая, категорически не желала заметно снижать положительность баланса и настаивала на повышении не того, что я требовал, а именно проблемных показателей. Да уж, был неправ, когда так упорно на нее давил в отдельных случаях. Покончив с изучением трофеев, Напомнил Кимми, что завтра надо не забыть сдать сущности, после чего направился на поиски Дорса. В столь поздний час несносный Фрек обнаружился в своей комнате. В окружении своих прихлебал, разумеется. Завидев меня, они как-то не очень обрадовались, но никто даже не дёрнулся полись на рожон. Да и вожак у них вёл себя как-то неуверенно, что совершенно ему не свойственно. «Дорс, можно тебя на пару слов?» — заявил я с порога, После чего, не дожидаясь ответа, направился к выходу из корпуса. Адорс поднялся и молча пошел следом. Должно быть, его комарилья изрядно изумилась такой покладистости, но видит порядок, я ведь не нарочно перед ними выделывался. Мне необходимо пообщаться с ним тет-а-тет, причем срочно и недолго, буквально несколько слов. Дождавшись его на крыльце, протянул руку. Держи сущность. Завтра сдать не забудь. Поглядев предложенный трофей, Дорс поморщился. Это же тьма. «А тебе не всё равно, что на балы менять?» — хмыкнул я и, развернувшись, принялся спускаться по лестнице. «Эй, послушай, Чак!» — донеслось вслед. «Давай ты заберёшь это назад. Я и сам как-нибудь разберусь с рейтингом, а ты сам разбирайся со своим неудачником». Не сдержавшись, я улыбнулся и, не оборачиваясь, бросил. «Нет уж, теперь он твоя проблема. У нас договор, а договор между благородными семьями — это святое». Едва я переступил через порог, как паксус ракеты взлетел со стула, из-за чего посыпались разложенные перед ним книги. Уставившись на меня как-то странно, необычно, будто пробуравить гневно растерянным взглядом пытаясь, он воскликнул. «Чак, ну наконец-то!» Проигнорировав соседа, я с удивлением уставился на Ашота. Тот расположился по другую сторону стола, и перед ним тоже лежали толстенные учебники и рекомендованные труды мудрецов. Аж четыре штуки. Учитывая, что прежде даже одну книгу у него в руках получалось увидеть лишь на обязательных для всех занятиях в библиотеке, это поразительно много. ЦАС и Агрон валялись на своих койках. Первый тоже с книгой, но для него это не удивительно. Второй подремывает. Обстановка несколько необычная, и я не мог это не отметить. Что у вас здесь за читальня? ЦАС, ладно, он с книгами не расстается. А на тебя что нашел Ашот? шот? Деньги нужны. Неохотно пробурчал здоровяк, не отрываясь от чтения. «Они всем нужны». Хочу сказать, здесь за чтение платить начали?» «А родичи узнали о его похождениях по веселому кварталу», лениво заявил Агрон, не открывая глаза. «Очень недовольны. Сказали, что пока рейтинг не увеличат, деньги не увидят. А деньги ему надо. Он ведь как-никак теперь должен непростым людям». «Решить проблему столь курьезного долга несложно, если ты из благородной семьи. Но я намекать на привилегии аристократов не стал». «А если я то столь простая задача не по плечу. Пускай идет сложным путем, да и учеба ему на пользу пойдет. Так что для его же блага лучше не вмешиваться». «Чак!» — взмолился Паксус. «Поговори с Дорсом, пожалуйста. У меня с ним проблемы, и он сказал, что все из-за тебя». Я направился к своей койке на ходу, качая головой. «Все твои проблемы исключительно из-за тебя самого. Так что сам с Дорсом разбирайся. Но чак, из-за тебя он мне угрожает». Он сказал, что я сильно пожалею, если до конца недели не наберу еще 12 баллов. Сегодня его дружки поколотили меня на площадке. Сильно поколотили. Драки запрещены, так что не фантазируй. Никто тебя не колотил. Ну да, они сказали, что это никакое не избиение, а тренировка тела и духа. Но на самом деле это настоящее избиение. Они на меня вчетвером навалились и лицом в песок тыкали. Я весь в синяках. Если не нравится получать синяки, тренируйся лучше. Да, Дорс именно так и сказал. Но их было четверо. Что я мог сделать? как это что? Хорошо тренироваться надо, тогда и четверых победишь. Чак, зачем ты так со мной поступаешь? Я говорил тебе, чтобы за мной не бродил. Говорил. Ты не послушался. Ну ладно, ходи за мной, и дальше запретить это не могу. Но занимайся этим только, когда свободное время появится. И да, боюсь, появится оно не скоро. Дорс проследит за тем, чтобы ты дурака не валял. Он серьезно настроен повысить твою успеваемость. «Эй, если у Дорса это реально получится, я начну его уважать», — зевая пробормотал Агрон. «Слушай, Чак, а что за слухи ходят, будто ты в городе устроил какие-то разборки с негромантами?» «Это кто такое рассказывает?» — насторожился я. «Где-то в школе есть как минимум один шпион безликих, так что я даже в соседях по комнате не могу быть уверенным». «Да прислужники со стражниками вовсю треплются», — ответил Агрон. Но они столько чуши несут, что до да правды там не докопаешься. Так что давай рассказывай, если что-то было. Послушаю и спать. Вот и спи, без послушаю. А вы, ребята, тоже с книгами завязывайте. Завтра первый день недели, а это значит, что нас ждёт самый ранний подъём и самые долгие занятия. Если я не прочитаю эти книги, завтра плюсов мне не видать. Чуть не плача выдал Паксус. Чак, я тебе очень прошу, очень, ну, пожалуйста, поговори с Дорсом. Спокойной ночи, сосед. Равнодушно ответил я. Не для того я с Фрэгами насчёт него договаривался, чтобы после первых соплей идти на попятную. Дорс теперь нянька на несколько месяцев. А он церемонии разводить не любит. Хвост мне не нужен, так что придётся соседу пострадать. Хотя разве это страдание? Если Паксус действительно в балах подрастёт, ему же лучше. Так что я не жесток. Я поступаю так ради его блага. Вместе с Дорсом. Хоть какая-то польза от занучего фрега. В понедельник в Стальном в Замке действительно самый сложный день. Если не считать отдельных пятниц, когда некоторые мастера начинают подводить предварительные итоги. Однако именно сегодня я никакого напряжения не ощутил. Похоже, это не лукавил, когда намекал на отдельные кадровые перестановки и смену политики в отношении определенных учеников. Некоторые преподаватели куда-то пропали. Вместо них занятия вели другие люди». Кое-какие мастера, подыгрывавшие Дорсу, остались на своих местах. Но а я не заметил с их стороны ни намека на попытку добавить Фрего бал другой. Иной раз складывалось впечатление, что они игнорируют своего любимчика, всеми силами даже не приближаются. Да уж, маятник качнулся заметно. В общем, добрый понедельник выдался. По окончании занятий прислужник сообщил, что меня хочет видеть Грай. На территорию Стального замка в обычное время даже высшему представителю знатного рода попасть практически невозможно, если, разумеется, он не один из учеников. А этот воин, к тому же неблагородный, или в лучшем случае бастард Фрегов или близкая к ним семьи. Так что пришлось мне, аристократу, отправляться к простолюдину, а не наоборот. Грай порадовал, передав слова своего господина. Фреги сумели в кратчайший срок успешно пообщаться со своими союзниками. Теперь я и хими в любое время можем отправляться в дэл и находиться там сколько угодно, хоть весь учебный год. Посещать святое место неоднократно тоже не возбраняется. Новость славная, однако, добавляет хлопот. Жертвовать лабиринтом не хочется, следовательно, придется использовать лишь первые пять дней недели. К счастью, до святого места с хорошей лошадью можно добраться всего-то за половину дня. То есть туда-сюда путь займет сутки, плюс хотя бы пару дней надо находиться там. Попробовать поиграть с параметрами, посмотреть, как это работает. Дело это не быстро и неизведанное. Если эффекта не будет, то и смысла в дальнейших посещениях нет. Но если все же замысел стоящий, следует выяснить это как можно раньше. Так что необходимо выдвигаться ранним утром с расчетом вернуться к пятнице. При этом мы с Кими потеряем несколько учебных дней. Даже если хорошо станем отвечать по пропущенному материалу, на плюс рассчитывать не приходится. Мастера прогульщиков не любят, даже если прогулы вызваны уважительными причинами. Ну да ладно, при таких запасах сущности стихии мы можем позволить себе не надрываться над заработком баллов. И некоторые штрафы тоже не особо нам навредят. Наверстаем. Для нас главное прогресс, прогресс и еще раз прогресс. До конца учебного года надо успеть подрасти как можно выше. Сейчас с этим всё плохо, даже у Кими темпы не такие уж впечатляющие. Почти не сомневаюсь, что ей посещение Делрахана пойдёт на пользу. Со мной ситуация куда сложнее, так что сомнительно. Но попытаться стоит. Хотя бы трофеи из Высшего Призрака пустить в дело именно там, а не в любимой беседке. Те самые, что балансу не вредят, если верить описанию. Из-за затянувшихся занятий попасть к за засветло я не успел. А обеспокоить его в ночной час — это как-то неправильно. Переговорить с ним надо бы, и чем быстрее, тем лучше. Однако, чуть подумав, я решил, что несколько дней с этим можно повременить. В таком состоянии собеседник из него так себе. Пусть хоть немного отойдет от пережитого. При следующем походе в лабиринт сначала к нему загляну. Это по пути, так что два дела совмещу. Набросал для Беки письмо и сообщил Граю, что завтра с рассветом придется выезжать. С этим могли возникнуть сложности. Ведь за пределами города в теории для нас куда опаснее. Следовательно, надо организовать усиленную охрану. А времени для этого всего ничего осталось. Но воина спешка ничуть не озадачила. Пообещал, что его люди в назначенный час будут ждать у ворот в полной готовности. Оставалось подготовиться мне и Кими. Внимание, равновесие снижено. Ну вот, снова порядок на своей волне. Что-то строчит и строчит, используя изменившиеся настройки. Не понимаю пока, о чем речь, но это даже к лучшему. Скука смертная, а необычное сообщения хоть как-то отвлекают от монотонной езды, заставляя поломать голову. Ещё неделю назад ни я, ни Кими даже не подумывали о загородных поездках. Да, мы понимали, что вечно в столице отсиживаться не получится, однако полагали, что до конца учебного года о вылазках за стены можно не думать. Однако странное поведение мастера меча в подвале под башней крысоловов и временный союз с семьёй Фрегов всё изменили. Я бы, пожалуй, даже без информации от хилагора рискнул прокатиться по имперскому тракту. По двум причинам. Чтобы дать врагам шанс испытать мою охрану на прочность. И чтобы убедиться, если у меня в данный момент враги, готовые на всё и караулищие каждый мой шаг. Однако час за часом проходил, а никто не нападал. Даже признаков слежки не наблюдалось. Да, я со своим взором некраса силён лишь в ближнем радиусе обнаружения. Однако сейчас это не моя проблема. Грай любезно доложил, что в отряд специально взяли бойца с дальнобойным навыком обнаружения, и тот тоже ничего подозрительного не замечал. Это, конечно, не значит, что ко мне потеряли интерес. «Сильные враги способны действовать куда хитрее или банально упустить наш выезд за стены города. Не нужно их демонизировать, они всего лишь люди, следовательно, тоже могут где-то ошибаться и что-то упускать. Лошади у нас прекрасные». Такие могут то шагом, то рысью двигаться от рассвета до заката, хоть по холоду, хоть в самый жаркий день. Так что спустя несколько часов впереди показалась приметная гряда холмов. Даже издали их склонах и вершинах кое-где просматривались снежно-белые пятна. И я, даже не видя подробностей, сразу понял, что к снегу они не имеют ни малейшего отношения. В той самой пыльной книге, которую потряс Хелагер, успел краем глаза вычитать, что это жилы каких-то специфических пород. Чем ближе к Долрахану, тем чаще они встречаются. Некоторые возвышенности сложены из них наполовину или даже больше. И вот когда в этих пятнах местами начали просматриваться некоторые детали, Порядок выдал первое сообщение, никогда доселе не виданное. И чем дальше, тем чаще выскакивала странная надпись. Я не такой уж годом, и потому быстро вспомнил, что недалеко вчера упоминание о равновесии встречал. Был такой пункт в том цветовом блоке от порядка, который я, как и все прочее, без красок и картинок сумел разглядеть, на одних лишь цифрах и буквах. И тогда же попытался переоформить эту часть меню, приведя к привычному виду. Вот и посыпались никогда прежде невиданные сообщения. Однако информативность у них нулевая, а мне хотелось большего. Заглядывать в себя настолько глубоко я уже научился, но вот не выпадать при этом из реальности пока что сложно. Больше часа убил, пока наконец позволил себе шагнуть за ту грань, за которой, возможно, последует падение с лошади. Ведь там только звуки и слышно, тело не ощущается. Значит, задерживаться на той стороне нежелательно. Игнорируя все прочее, торопливо добрался до нужной строчки. «Местонахождение. Зона свободного развития. 64% равновесия». Помнится, что в домике Хиллагре этих процентов было куда больше, 88 или 89, если не ошибаюсь. Похоже, сообщения о снижении равновесия выскакивают через определенные промежутки уменьшения непонятного показателя. Без понятия, что все это значит, но попытаюсь следить за интересной строкой и дальше, хоть какое-то средство от скуки. Местонахождение. Зона свободного развития. 51% равновесия. Внимание! При дальнейшем снижении равновесия вы рискуете оказаться за пределами зоны свободного развития. Рискую? Судя по поведению Грая и его людей, в данный момент они ничего угрожающего не замечают. Причем сильно сомневаюсь, что лишь для меня доступны эти надписи. Аборигены, разумеется, воспринимают порядок не так, как я, но тоже способны получать подобную информацию. Интересно, в какой форме? Вспышки света на задворках мозга. Особые картинки по краям поля зрения. Цветовые эффекты при закрытых глазах. Жаль, нельзя с ними прямо пообщаться на эту тему. Не в моих интересах посвящать фрегов в особенности работы моего порядка. Местонахождение. Зона ограниченного развития 49% равновесия. Действия, направленные на снижение вашего баланса, затруднены. Похоже, Дель Рахан уже близко. И место явно непростое. От него во все стороны расходится какой-то необычный эффект. Я даже начал зрительно наблюдать нечто доселе ни разу не виданное. Точнее, в энергетическом зрении. До совершенства его так и не отработал, хотя стараюсь. Особенно это сказывается, когда приходится наблюдать удаленные объекты. Однако даже так прекрасно видел странные явления возле выходов тех самых жил из снежно-белой породы. Стоило отряду втянуться в ложбину между двух холмов той самой гряды, что будто высокогорный ледник сверкала издали, как скорость снижения равновесия выросла на порядок, и сообщения посыпались почти сплошным потоком. Вскоре уровень достиг дна, на который порядок отреагировал новым, тоже никогда прежде невиданным извещением. «Внимание! Зона нулевого равновесия! Прогресс не гарантируется!» На миг погрузивший в себя, я отыскал нужную строку. Не удивился, увидев, что она значительно изменилась и обзавелась новыми дополнениями. Местонахождение. Стартовая зона. Задействован внешний контроль. 0% равновесия. Действия, направленные на снижение вашего баланса, невозможны. Попытки таких действий могут привести к бессмысленной потере предметов, предназначенных для развития. Действия, направленные на повышение вашего баланса, могут усиливаться внешним контролем. Негативные эффекты могут снижаться. Особенно это актуально для разного рода конфликтов-параметров». Грай, замедлившись, дождался, когда я поравнялся с ним, после чего указал вперед. «Господин, вон там за тем поворотом увидим Дель-Рахан. Если ничего не помешает, будем там через полчаса. Сейчас отправлю людей, чтобы вас встретили, как полагается». Улыбнувшись, я поблагодарил воина. «Благодарить его можно лишь за заботу о достойной встрече». То, что мы почти достигли цели, я уже понял без него.